Глава 45. Томми и Дэрил только было уселись в кабинете шефа, как вошла его секретарша. — Томми, тебя хочет видеть какой-то Чак Чендлер, — сказала она. — Шеф, — спросил Томми, — вы не против, если мы сначала поговорим с Чендлером, прежде чем вводить в курс последних событий? Шеф перевернул страничку своего календаря. — Встретимся через полтора часа, — ответил он. — Есть, сэр. Томми первым вышел из кабинета. В вестибюле он увидел Чака рядом с очень хорошенькой женщиной. — В чем дело? — осведомился он. — Есть кое-какая новая информация, которую вам следует услышать, — ответил Чак. — Мы можем где-нибудь поговорить? — Конечно. Идите за мной. Томми провел их в комнату для допросов, и все уселись. — Это Чарли. — сказал Чак. — А это детективы Скалли и Хэйнс. Томми вежливо склонил голову. — Томми, Чарли живет на яхте, стоящей рядом с моей. И вчера, зайдя на прибрежный рынок, мы увидели там Клэр Каррс. — Чарли, расскажи ему то, что ты рассказала мне. Томми внимательно слушал рассказ Чарли, ни разу не прервав ее, и когда она закончила, на его лице была улыбка. — Это вам как-то поможет? — спросил Чак. — Очень даже может быть, — ответил Томми. — Ребята, спасибо за информацию. Я свяжусь с вами, если понадобится. Он встал и пожал Чарли руку. — Разве ты не хочешь задать Чарли никаких вопросов? — удивился Чак. — Чарли очень наблюдательная молодая леди, — сказал Томми. — Если мы захотим узнать больше, мы с ней свяжемся. — — И, пожалуйста, Чарли, дайте мне знать, если вы захотите уехать из города. — Конечно, — ответила Чарли. — Итак, — сказал Томми шефу, — мы только что узнали новую информацию, которая оказалась чрезвычайно интересной. — Рад отслышать, — ответил шеф. — Расскажи мне. Когда мы с вами встречались в прошлый раз, я излагал вам свою гипотезу о другом мужчине, который помог Клэр Каррс убить ее мужа. — Я помню, — ответил шеф. — Теперь мы считаем, что, похоже, знаем, кто этот мужчина. — Но я весь внимание. — Вот, послушайте. Теннисным клубом «Старый остров» владеет человек по имени Меркл Коннор. Его зовут Мерк. Мы покопались в его прошлом и выяснили, что у него была привычка волочиться за чужими женами. Фактически, он за это чуть не загремел под трибунал, когда служил в армии. Он путался с женой своего командира. «Интересная параллель», — сказал Шиф. «Да, но это еще не все. За свое распутство Мерк был послан на Алиутские острова, где он каждый день должен был закладывать заряды взрывчатки для строящейся там дороги, что отлично увязывается с взорвавшейся яхтой, верно? — Верно. И вспомните, когда яхта взлетела на воздух, и Чак Чендлер, и второй тренер Виктор Бреннан ужинали с каросами у Луи. Но мерка там не было, мерка не было. Мне это нравится, Томми, но и это еще не все, шеф. У нас только что произошел огромный прорыв. Нам удалось связать все это вместе. Одна девушка, приехавшая на наш остров, узнала Клэр Каррс в бакалейном магазине. Она знала Клэр по Лас-Вегасу и сказала, что эта леди была там шикарной мадам, на которую работало много девиц. И обратите внимание, она была замужем за профессиональным теннисистом по фамилии Коннор. — За этим нашим Мерком? — Это моя догадка, шеф. — Они сейчас в разводе? — Да. Мы знали, что Мерк был обобран до нитки при разводе, но мы не знали, что это был развод с Клэр. Значит, они снова снюхались. — Такое бывало. Сколько мужчин разводятся, а потом женятся опять на своих бывших женах? Это случается сплошь и рядом. С лишь разницей, что у дамочки на этот раз уже был муж, и при том очень богатый. По результатам обыска дома Каросов мы знаем, что он стоил, по крайней мере, 15 миллионов. И я подозреваю, что у него было спрятано гораздо больше. — Значит, ты собираешься взять мэрка Коннора? — Я не думаю, что мы уже готовы к этому, шеф. — Почему же? — Как обычно, нет вещественных доказательств. — Ну так притащи его сюда и потряси хорошенько. Посмотрим, что он скажет в свое оправдание. Томми покачал головой. — Если мы это сделаем, то он просто будет все отрицать, а мы никогда не сможем доказать, что он сделал хоть что-то. Сейчас наш главный козырь состоит в том, что Клэр Каррес и Мерк Коннор не знают о том, что мы в курсе их взаимоотношений. Я думаю, нам лучше сейчас... присматривать за ними обоими и ждать, пока что-нибудь не произойдет. — Ждать, пока не произойдет что? Шеф вопросительно поднял брови. — Пока они не сделают какую-нибудь ошибку. — Какую-нибудь ошибку? — Томми, ты сведешь меня с ума. — Сожалею, шеф, но нам приходится играть эту партию с теми картами, которые у нас есть, а пока что их не слишком много. — Ладно, — сказал шеф, — тогда это мое дело. Вот что вам надлежит сделать, и я не желаю слышать никаких возражений ни от кого из вас. Понятно? — Да, — хором ответили оба сыщика. Солнце уже низко склонилось над горизонтом, когда Томми и Дэрил подкатили к теннисному клубу «Старый остров». Они увидели, как Чак Чендлер закончил урок и пошел с корта к клубному зданию. — Ну, давай, — сказал Томми. — Хотел бы я быть уверен, что мы делаем то, что нужно, — ответил Дэрил. — Мы получили приказ. Позаботимся о том, чтобы это выглядело пристойно. — Как ты думаешь, Мерк в своем кабинете? — Обычно он бывает там. Томми первым прошел вдоль кортов, и вошел в клубное здание. Чак разговаривал с одним из своих учеников о теннисной ракетке и о том, как ее следует натягивать. Мерк сидел у себя в кабинете, работая на компьютере. — Подождем, пока он не закончит, — тихо сказал Томми. Он сделал вид, что его заинтересовали шерстяные носки, выставленные на витрине. Мерк оторвался от монитора и увидел Томми. Он встал и подошел к прилавку. — Привет! — — Чем могу вам помочь, ребята? — Нам просто нужно перемолвиться словечком с Чаком, — сказал Томми. — Когда он закончит? Он наблюдал, как мэрк возвращается за свой письменный стол. Ученик благодарил Чака за совет и вышел из здания. Чак повернулся и увидел двух сыщиков. — Привет, Томми, — сказал он. — Как дела? Томми подошел к прилавку. — Чак. Ты арестован за убийство Гарри Карреса. Что? Еле слышно произнес Чак. Ты имеешь право хранить молчание. Ты имеешь право вызвать защитника. Если ты не располагаешь средствами для оплаты защитника, он будет назначен тебе судом. Если ты предпочтешь отвечать на наши вопросы, то все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в ходе судебного заседания. Ты осведомлен об этих правах? Томми, не можешь же ты верить. Ты осведомлен о них? Да, я знаю. Чак, давай сделаем это без лишнего шума. Ну, если ты пообещаешь мне не оказывать сопротивление, то мы обойдемся без наручников. Ну, конечно, я обещаю, но ты хотел бы переодеться в обычную одежду? — Да, спасибо. — Дэрил, пройди в раздевалку вместе с Чаком. Томми следил, как они оба выходят из комнаты. Он облокотился о прилавок и стал ждать. Через некоторое время мэрк, который все слышал, встал из-за стола и подошел к прилавку. — Томми, я правильно расслышал то, что ты только что сказал? — Так и есть, мэрк. — Ты в самом деле думаешь, что он сделал это? Новые данные, которые мы получили, привели нас именно к такому выводу. Больше я тебе ничего сказать не могу. — Боже мой, — себе под нос сказал Нарк. — Что? — Да я просто задумался, где смогу быстро найти кого-нибудь, кто бы мог взять на себя его учеников. — Нарк, — подумал Томми, — а ты славный парень.